Глава 25. Утро мы поднялись рано. Город принадлежал нам. За исключением крепость. Кетчу уже подъезжал к ней, возвышающийся над городом, и предложил коменданту сдаться. Он, как и ожидалось, отказался, но нас это не сильно волновало. Катерина и дети находились у нас, и мы рассчитывали, что это убедит коменданта открыть ворота крепости. Кетчу созвал заседание Совета. чтобы обсудить, что делать с городом. Сделал это лишь из уважения к заведенным порядкам, потому что для себя он уже все решил и предпринял соответствующие шаги. С учетом городской смуты, крепости, оставшейся в руках врага, и армии Ладовика Мора в Милане, надежды выстоять в одиночку не было никакой, и Кетчу принял решение предложить город папе. Тем самым он мог обезопасить себя от внешних врагов, а во внутренние дела владыка Рима особо вмешиваться бы не стал. Реальная власть принадлежала бы самому влиятельному горожанину, ставленнику папы, и Кетчу знал, кто им станет. Более того, и без того мягкая хватка папы могла ослабеть после смерти последнего, суматохе очередного конклава. И вот тогда появилась возможность обрести настоящую свободу. А Кечу мог бы стать настоящим правителем. Поэтому еще прошлой ночью он отправил депешу, протонотарию Савелла, назначенному папой губернатору Чизены, с изложением случившегося и предложением папе взять город под свое крыло. Кетчу попросил ответить немедленно и ожидал послания протонотария с минуты на минуту. Заседание совета назначили на десять утра. В девять Кетчу получил согласие Савелла. Председатель совета Никола Торниелли открыл заседание, напомнив членам совета о причине его созыва, и предложил высказаться. Поначалу все молчали. Никто не знал, что задумал Кетчу, и никому не хотелось, чтобы его предложение не понравилось Кетчу. Жителей Фарли всегда отличали осторожность и осмотрительность. Через какое-то время поднялся какой-то старик, поблагодарил Кетчу за свободу, которую тот принес городу. и предложил ему выступить первым. Идею подхватили. Один за другим начали подниматься наиболее влиятельные члены Совета и говорили то же самое, пусть и другими словами, как бы претендуя на оригинальность. Потом встал Антонио Ласси. Именно он посоветовал мы обложить город более высокими налогами, и его знали как смертельного врага Кетчу. Многие удивились, когда увидели его входящим в зал заседания Совета. предложив, что он покинул город по примеру Эркали-Печентине и других фаворитов графа. А уж когда он решил выступить, изумление охватило всех. Наш добрый друг Никола созвал нас, чтобы решить, что делать с городом. Судя по всему, многие склоняются к тому, чтобы просить защиты у того или иного сильного соседа. Но мне представляется, что лучше остаться свободными, какими мы стали благодаря нашей победе. Давайте сохраним свободу, которую добыли нам эти люди, рискуя собственной жизнью. Почему мы сомневаемся в нашей способности сохранить свободу наших предков? Мы же их прямые потомки, в наших жилах течет их кровь, мы выросли в построенных ими домах. Почему мы думаем, что не способны воспользоваться выпавшим нам шансом? Давайте не бояться, что могучий монарх, который защитит город, сойдет с тропы справедливости и не сумеет взрастить росток свободы, который наконец-то взошел в нашем городе. Тут Антонио Ласси выдержал паузу, чтобы оценить реакцию других членов Совета. Но сам Спаситель показал нам, что пастух необходим для сохранения стада, и он указывает нам, что наши взоры должны обратиться к тому, кто непосредственно приложил руку к уничтожению волка. Я предлагаю отдать нашу свободу в руки того, кто лучше всех сможет ее защитить. Кетчо Дорси!» Члены совета ответили криком удивления. Неужели это предложил Антонио Ласси? Они посмотрели на Кетчо, но его лицо оставалось бесстрастным, лишенным даже намека на эмоции. Они спрашивали себя, не подстроено ли все заранее, не подкупил ли Кетчо своего врага, не попытался ли Антонио таким способом примириться с победителем. На лицах читалось смятение. Собравшиеся оказались в трудном положении. Никто не знал, чего именно хочет Кетчу: высказываться им или молчать. Вид их вызывал жалость. Наконец, один поднялся и поддержал предложение Антонио Ласси. Тут уж и остальные собрались духом и принялись произносить восхваляющие Кетчу речи, упрашивая его взять на себя правление городом. Сухая улыбка появилась на лице Кетчу, но тут же исчезла. И, наконец, решив, что сказано достаточно, он поднялся и, поблагодарив всех выступавших за теплые слова, изложил свое видение ситуации. «Это правда, мы захватили город, рискуя собственными жизнями, но действовали мы ради города, а не себя. Никто не думал о личной выгоде, мы руководствовались чувством долга. Свобода и всеобщее благополучие – такие цели мы ставили перед собой». Я от всего сердца благодарю Антонио Ласси и всех вас за ваше доверие ко мне, которое столь велико, что вы готовы поставить меня править городом. Одно ваше желание принять такое решение я расцениваю как достаточную награду. Но Бог свидетель, нет у меня желания править. Мне нужна любовь моих сограждан, а не страх подданных. Я со страхом думаю о тяжких обязанностях правителя. И кто поверит в мою личную незаинтересованность, увидев, как я подхватил скипетр, выпавший из безжизненной руки. «Простите меня, я не могу принять ваш дар. Но есть силы, способные управлять городом. Церковь не отказывает тому, кто просит убежища, и простит нас за то, что мы освободились от Ерма-тирании. Давайте попросим защиты у святого отца». Члены совета прервали его аплодисментами. Они не хотели слушать дальше, потому что уже согласились с ним. Тут же приняли решение отправить делегацию к губернатору Чзены Заканчивая заседание, члены Совета вновь принялись возносить хвалу Кетчу. Если перед заседанием его позиции были сильны, то теперь стали в 10 раз сильнее. Зажиточные сословия боялись толпы и выражали недовольство тем, что Кетчу прибег к ее помощи. Теперь же и они приняли его сторону. Люди знали, что Совет собрался с тем, чтобы решить судьбу города. И тысячи горожан пришли к зданию совета. Новость распространилась мгновенно, и когда Кетчу появился на верхней ступеньке лестницы, они приветствовали его громкими криками, выражая поддержку и восхищение. «Браво! Браво!» Он направился домой, и толпа последовала за ним, оглашая криками серой улицы. Вдоль стен домов плотными рядами стояли люди, многие поднимались на цыпочки, чтобы получше разглядеть кетчу. Мужчины махали шляпами и подбрасывали их в воздух. Женщины приветствовали его взмахами разноцветных платков. Детей поднимали на плечи, чтобы они могли увидеть великого человека. Их пронзительные крики добавлялись к общему шуму. Потом кому-то пришла мысль бросить под ноги кетчу плащ, чтобы он прошел по нему. Другие последовали его примеру, и теперь ноги Кетчу уже не касались земли. Перед ним рассыпали корзины цветов. По воздуху растекся резкий запах нарциссов. Поначалу все кричали, кто во что горазд, Но постепенно два слова начали набирать силу, и вскоре их скандировали тысячи глоток. «Патер-патрия! Патер-патрия!» «Патер-патрия! Отец родной!» Кетчу шел с непокрытой головой, глядя под ноги. С бледным лицом. Столь велик был его триумф, что ему было страшно. Процессия достигла улицы, на которой находился дворец Дорси, и в этот момент из ворот дворца вышла жена Кетчу и его дети. Они двинулись к нам, сопровождаемые благородными дамами. Произошла радостная встреча, и Кетчу, раскрыв объятия, прижал жену к груди и нежно поцеловал. Потом одной рукой обнял за талию, другой взял за руку одного сына. второй встал со стороны матери, и они пошли к дому. Толпа ответила восторженным ревом. Людей захлестнули эмоции, и свою радость они могли выразить, лишь крича во весь голос «Патер-Патрия! Патер-Патрия!» Глава двадцать шестая. Через какое-то время официальная делегация, посланная в Чизену, вернулась с известием, что про нотарий Савелла никак не мог решить, принимать город или нет. но увидев твердое желание жителей Фарли перейти под правление Папы и убедившись, что именно набожность горожан привела их к такому решению, не посмел противиться воле небес и согласился прибыть, чтобы самолично принять город под крыло церкви. Кет чуть-чуть улыбнулся, услышав про сомнения, которыми терзался этот достойный человек, но полностью одобрил решение монсеньора Савелла, подумав, что его приезд более чем уместен. Протонотария приняли с должным почетом. Ростом Савелла не вышел, зато мог похвастать дородностью. Большущий круглый живот, толстое всегда красное лицо, двойной подбородок и бычья шея. Огромные уши торчали, а маленькие свинячие глазки, казалось, буравили насквозь. Он сильно облысел, и макушка сверкала на солнце. Тонкие выцветшие брови едва просматривались между обширными полями бритых щек и лоснящегося лба, Так что лицо его отчасти напоминало гладкий костяной шар. Фарли он прибыл в роскошном бархатном наряде. После положенных приветствий Савелла подробно рассказали о ситуации Фарли. Ему очень не понравилось, что крепость по-прежнему в руках коменданта, которому вежливо предложили сдать крепость полномочному представителю папы, но комендант отказался повиноваться. Меня отправили к Катерине, чтобы сообщить о последних событиях и передать. что протонотарий хочет с ней встретиться. Графиня теперь находилась у дворце Дорси, и в одну из ее комнат проводили достопочтенного Савелла. Протонотарий остановился на пороге, поднял руку с вытянутыми двумя сложенными пальцами и басовитым, слащавым голосом произнес «Да прибудет с вами милосердие Божье!» Катерина поклонилась и перекрестилась. Он подошел к ней и взял ее руку в свою. «Мадам!» Я всегда надеялся, что придет день, когда я встречу ту, которая известна как самая талантливая, самая красивая и самая добродетельная женщина нашего времени. Но я не думал, что это будет день печали и горя. Он говорил негромко, важно и медленно, найдя, как мне представлялось, правильный тон. Ах, Мадонна, вы представить себе не можете, как я огорчился, услышав о вашей ужасной утрате. Я встречался с вашим дорогим мужем в Риме, всегда питал к нему глубокую привязанность и высоко его ценил. — Вы очень добры, — ответила она. — Я понимаю, что вы сокрушены горем и наверняка считаете, что мой визит не ко времени. Я пришел, чтобы утешить вас. Насколько это в моих силах, ибо это самая главная работа, которую возложил на нас наш небесный владыка — утешать страждущих. У меня сложилось впечатление, что вы прибыли, чтобы взять город под свою власть от лица папы. Ах, Мадонна, я вижу, вы сердиты на меня за то, что я отбираю у вас город. Только не думайте, что я делаю это по собственной инициативе. Ах, нет же, я раб, слуга Его Святейшества, по своей воле все сделал бы с точностью да наоборот, и не только из уважения к вашим достоинствам, которые столь велики, но принимая во внимание желание герцога, «Вашего брата». Он прямо-таки сочился елеем, приложил руку к сердцу, посмотрел на небо, так закинув голову, что радужки скрылись под веками, оставив на всеобщее обозрение только белки. Своим представлением он производил впечатление высоконравственного человека. «Я умоляю вас, мадам, храбро перенести выпавший на вашу долю удар судьбы. Разве мы все не знаем, как она непостоянна?» Если город забрали у вас, значит, на то воля Божья, и вы, как христианка, должны смириться, согласившись с его указом. Помните, что пути Господни неисповедимы, душа грешника очищается страданиями. Мы все должны пройти через огонь. Возможно, эти неудачи послужат спасению вашей души. И теперь, когда город возвращен небесному владыке, ибо кто есть Святой Отец, как не наместник Христа, Будьте уверены, что эта потеря добавит вам любви его святейшества, а со временем вы получите награду, достойную раскаявшегося грешника, и будете восседать среди избранных, распевая гимны во славу владыки всего сущего». Он замолчал, чтобы перевести дух. Я видел, как пальцы Катерины судорожно сжимают подлокотник стула. Она едва сдерживалась. «Но величайшее горе!» Утрата вашего мужа Джералама. Ах, как это прекрасно! скорбь вдовы! Но такова воля Господа. И на что ему теперь жаловаться? Давайте представим его в одеяниях из света с золотой арфой в руках. Ах, Мадонна, он сейчас ангел на небесах, и мы несчастные грешники на земле. Он был скромным, набожным человеком и получил свою награду. Ах! Тут уж она не выдержала. Ярость прорвалась наружу. — Да как ты смеешь стоять передо мной, произнося эти лицемерные слова? Как смеешь говорить мне все это, пируя плодами его смерти и моей неудачи? Ханжа! Ты стервятник, подбирающий падаль вместе с воронами. Но приходишь ко мне с молитвой и разговорами о воле Божьей. Она сжала пальцы в кулаки и вскинула их к потолку. — Я надеюсь, что придет мой черед. «И тогда я покажу тебе волю Божью. Берегитесь!» «Вы сражены горе, Мадонна, и не понимаете, что говорить. Вы пожалеете, что приняли мои соболезнования с презрением. Но я прощаю вас, как и положено христианской душе. Не нуждаюсь я в твоем прощении. Я тебя презираю!» Слова эти она прошипела, как змея. Глаза Савелла блеснули, Тонкие губы стали еще тоньше, но он только вздохнул. Голос остался мягким и успокаивающим. «Вы вне себя от горя. Это печально. Только молитва может вам помочь». «Чего ты от меня хочешь?» последний фраз она словно и не услышала. Савела замялся, глядя на нее. Катерина нетерпеливо топнула. «Быстро! Говори и позволь остаться одной!» Меня от тебя тошнит. Я пришел, чтобы принести соболезнования и пожелать крепости духа. Ты думаешь, я дура? Если других дел ко мне у тебя нет, уходи. Священник тоже сдерживался с трудом. Его выдавали глаза. Я мирный человек и не хочу проливать кровь. «Поэтому я хотел предложить вам пойти со мной и убедить коменданта сдать крепость, что позволит избежать кровопролития и заслужит благодарность Святого Отца. Я не собираюсь в этом участвовать. С какой стати мне помогать тебе покорять мой город? Вы должны помнить, Мадонна, что вы в наших руках», — мягко ответил он. «И что? Я мирный человек. но, возможно, мне не удастся остановить людей, если они захотят отомстить вам за ваш отказ. Я не смогу скрыть от них тот факт, что крепость не сдается только из-за вашего упрямства. Как я понимаю, ты не остановишься ни перед чем». «Это не я, дорогая моя». «Да, конечно, ты, слуга папы. Это воля Божья». «Вы поступите мудро, если выполните мою просьбу». и такая ярость отразилась на его лице, что любой, взглянув на него, понял бы, он действительно не остановится ни перед чем. Катерина задумалась. «Хорошо!» — ответила она к моему величайшему изумлению. «Я сделаю все, что смогу. За это вы удостоитесь признательности Святого Отца и моих слов благодарности. Для меня это одно и то же. А теперь, мадам, я вас покину». Успокойтесь, помолитесь. Молитва утешит вашу печаль. Он поднял руку, как и прежде, с двумя оттопыренными пальцами и повторил слова, с которыми вошел в комнату Катерины. Да пребудет с вами милосердие Божье. Глава двадцать Мы отправились к крепости торжественной процессии. Люди, мимо которых мы проходили, возносили хвалу Кетчу и проклинали Катерину. Она шла спокойная и бесстрастная, а когда протонотарий что-то ей говорил, отвечала с отвращением на лице. Вызвали коменданта, и Катерина обратилась к нему со словами, предложенными Савелла. «Раз уж небеса забрали у меня сначала мужа, а потом и город, я прошу вас, памятуя о том, что я назначала вас на эту должность, сдать крепость полномочным представителям его святейшества папы. В ее голосе чувствовался легкий намек на иронию, а губы чуть кривились, словно в улыбке. Комендант хмуро ответил. «Вы назначили меня комендантом с тем, чтобы я защищал крепость от врагов, а потому я не сдам ее представителям его святейшества Папы. И поскольку небеса забрали у вас мужа, а потом и город, я, возможно, сдам крепость, но только Богу. Мадам, а земным силам ее у меня не отнять». Катерина повернулась к Савелло. «И что мне делать?» «Настаивать». Она повторила требования, и они услышали тот же ответ. «Так не пойдет!» Катерина покачала головой. «Я очень хорошо его знаю. Он думает, что я говорю по принуждению. Не знает, что я делаю все по доброй воле, из великой любви к папе и церкви». «Мы должны захватить крепость», — гнул свое Савелло. «Если она не станет нашей, я не смогу гарантировать вашу безопасность». Она долго смотрела на него, а потом ее, похоже, осенило. «Если я войду в крепость и поговорю с ним там, он, скорее всего, сдастся». «Мы не можем отпустить вас», — покачал головой Кетчу. «Мои дети останутся у вас в заложниках». «Это точно». промурлыкал Савелла. «Я думаю, мы можем отпустить ее». Кетчу возражал, но последнее слово принадлежало священнику, так что коменданта вызвали вновь и велели ему впустить в крепость графиню. Савелла предупредил ее. «Помните, ваши дети у нас, и я без колебаний прикажу вздернуть их, если...» «Я знаю, что у вас христианская душа, монсеньор», — прервала его Катерина. Но, едва оказавшись в крепости, она тут же поднялась на стену, и мы услышали ее издевательский смех. Ярость, которую она держала в себе, вырвалась наружу. Она честила нас последними словами, которые больше пристали торговке рыбой, грозила нам смертью и всевозможными пытками, обещая отомстить за убийство мужа. Мы стояли с открытыми ртами, словно пораженные громом. Крик ярости вырвался у всех. Матео выругался... Кетчо сердито глянул на Савелла, но ничего не сказал. Священник рвал и метал. Его всегда красное лицо стало пурпурно-лиловым. Глаза блестели, как у змея. «Мерзавка!» – прошипел он. «Мерзавка!» Дрожат ярости, он приказал привести детей и крикнул графине. «Не думай, что у нас не хватит смелости. Твои сыновья будут повешены у тебя на глазах. Я смогу родить новых!» Презрительно ответила она. Природа даровала ей сердце львицы. Я не мог не восхититься этой удивительной женщиной. Конечно же, она не могла пожертвовать своими детьми. Но я сомневался, что нашелся бы хоть один мужчина, который так смело ответил бы на угрозы Савелла. Лицо священника перекосило злобная гримаса. Он повернулся к своим помощникам. «Постройте помост с двумя виселицами, и быстро!» Савеллы и Кечи удалились, площадь заполнила толпа. Скоро застучали молотки. Крафиня стояла на крепостной стене, смотрела на своих бывших подданных, наблюдала за строительством помоста. Много времени оно не заняло. Савеллы и остальные вновь подошли к воротам крепости, и священник еще раз спросил, готова ли Катерина сдаться. Она не удостоила его ответом. Привели двух мальчиков, одного девяти лет, другого семи. Когда люди увидели их, Шепот жалости пробежал по толпе, и мое сердце забилось чаще. Мальчики смотрели на помост и ничего не понимали, но Чезаре, младший, видя вокруг столько незнакомых людей, сердитыми лицами, заплакал. От Тавиана тоже был на грани слез, но как старший посчитал, что плакать ему не пристало, и сумел сдержаться. А потом Чезаре увидел мать и позвал ее. Тут же к нему присоединился От Тавиана. И они уже вместе кричали «Мама!» «Мама!» Она молча смотрела на них, и на лице не дрогнул ни один мускул. Ее словно высекли из камня. Ох, это было ужасно! Она показала себя железной женщиной. «Еще раз спрашиваю!» — крикнул Савелла. «Ты сдашь крепость?» «Нет!» «Нет!» Голос звучал спокойно, звенел, как серебряный колокольчик. По знаку Савелла двое мужчин направились к мальчикам, и они внезапно все поняли. С криком бросились к Кетчу, упали у его ног, ухватились за его колени. А Тавиана больше не мог сдерживаться и расплакался. Его брат, увидев слабость старшего, заревел еще сильнее. «Кетчо, не позволяй им забрать нас!» Кетчу их словно и не слышал. Смотрел прямо перед собой. Он не был таким бледным, даже когда граф пал под ударом его кинжала. Дети отчаянно рыдали у его ног. Мужчины колебались, но слуга Бога не знал жалости. Вновь махнул рукой, еще более нетерпеливо, и мужчины сдвинулись с места. Мальчишки, уцепившись за ноги Кетчу, продолжали молить. «Кетчо, не позволяй им забрать нас!» Кетчу по-прежнему смотрел прямо перед собой, словно ничего не видел, ничего не слышал. Но его лицо... «Никогда я не видел такой агонии». Детей оторвали от него, связали им руки за спиной. Как они могли? Мое сердце рвалось из груди, но я не решался что-либо сказать. Их повели к помосту, заставили подняться на него. Крик жалости вырвался у людей и повис в застывшем воздухе. Графиня стояла неподвижно, глядя на своих детей. Казалось, что она окаменела. Дети кричали «Кечо! Кечо!» Их крики рвали сердце. Продолжайте, приказал Савелло. Стон сорвался с губ Кетчу, он закачался из стороны в сторону, словно собрался упасть. Продолжайте, повторил Савелло. Но Кетчу больше не мог этого выносить. Господи, остановитесь, остановитесь! Что ты такое говоришь? Злобно бросил священник. Продолжайте. Я не могу. Развяжите их. «Дурак! Я пригрозил, что повешу их, и я это сделаю. Продолжайте!» «Не повесишь, — говорю вам, — развяжите их!» «Я здесь главный!» «Продолжайте!» — Кечу шагнул к нему со сжатыми кулаками. «Клянусь богом, ты уйдешь тем же путем, каким пришел, если будешь мне перечить. Развяжите их!» Мы с Матео оттолкнули людей, которые держали мальчиков и перерезали веревки. Кетчу пошел к детям, протягивая руки, и они бросились в его объятия. Он крепко прижимал их к себе и покрывал личики поцелуями. Толпа отреагировала криком радости. Многие разрыдались. Внезапно все увидели какую-то суматоху на крепостной стене. Графиня упала, люди сгрудились вокруг нее. Она потеряла сознание.